Глава двадцать в а з л о под маской добра творит страшные дела? Надень маску зла!» Кота мы обратно не дождались. Нуар, который полетел за своим любимцем, тоже пропал. И тогда Артем наколдовал подвесной мост, который мы с селе растянули над пропастью. Я старалась не смотреть вниз, но взгляд то и дело п р и т я г и в а л о Светящаяся субстанция на дне. Можно было подумать, что это лава, но жара не чувствовалось. Когда Семенов прикрепил оба конца моста, мы с девушкой снова преобразились. Студентка протянула ладонь над разодранной одеждой, возвращая ей первоначальный вид. А я погрозила кулаком Артему. «Еще раз оглянешься, вспомню, что я боевой маг». Машков же и не думал подсматривать. Он уже перебрался через мост и о чем-то горячо спорил с фигелем на пороге церквушки. «Что такое?» Догнав друга, я едва перевела дыхание. «Не стоит вам входить», — повернулся ко мне библиотекарь. «Почему?» — всмотрелась я в красивое лицо зеленоглазого мужчины. Сейчас он будто утратил накрывшее его наваждение и снова стал собой, только плетку не бросил, а сжал посильнее. «Такие, как я!» всегда ощущают опасность», — ответил Фигель. «Мой экран сдерживает магию этого странного места, но я не могу быть уверенным, как долго это продлится. Лучше вам всем вернуться на скалу. Пойду я один». «Я с вами», — решительно шагнула я и добавила для острастки. «Повелеваю взять меня с собой». Фигель лишь иронично улыбнулся, и я ахнула. «Ты избавился от проклятия?» «Я под защитой собственного купола», — и саркастично ввернул «госпожа». «Не называй меня так», — содрогнулась я, и, чтобы решить все сразу, быстро проговорила. «Поверь, я заколдовала тебя случайно, и очень рада, что это безумие прекратилось». «Не поверил бы», — опасно прищурился он, — «но вы на моих глазах съели драконью ягоду, поэтому все еще живы». По спине пробежался холодок, но я напомнила себе, что поводов для страха у меня предостаточно, и помимо этого мужчины. Покачнув головой, прошла мимо остолбеневшего Максима и, пригнувшись, ступила в темноту. «Егор Ильич, вы еще живы?» «А что мне сделается?» Услышала я ворчливый голос и странный хлюпающий звук. «Заходи, Киселева, отец Алексей мужик хороший, не обидит». Я сделала еще шаг, и тьма рассеялась, будто сквозь некую невидимую стену прошла. Оглянувшись, вздрогнула, увидев перед собой вязкий туман, в котором не заметила очертаний двери. В этой субстанции показалась темная фигура, и через миг в дом шагнул фигель. Уставившись на меня, он изумленно застыл на месте, даже плетка выпала из его руки. «Что?» — нахмурилась я и снова посмотрела перед собой. й е г о р и л ь и ч е вы...» осеклась при виде нашего ректора, носов, с о б с т в е н н о й облаченный в рясу персоной, сидел за большим накрытым столом, рядом с одетым также бородатым мужчиной. Врывающийся в узкое окошко свет золотил бок пузатого чайника, по-домашнему пахло пирогами и малиной. «Вы — человек?» — подбежала я. «Моя выпускница», — представил меня ректор Николь. «А это наш хозяин и товарищ по несчастью». «Хочешь чая?» «Какой чай?» — возмутилась я, но заметила свое отражение в чайнике и упала на предложенный стул. «А есть что покрепче?» Отец а л е к с е й недовольно закряхтел, но откупорил темную бутылочку. Я же не отводила взгляда от металлической поверхности. Легкое искажение не скрыло от меня удивительную правду. Я стала собой. Обернувшись, крикнула. «Мама, быстрее сюда!» Ворвавшийся в дом м а ш к о в сбил окаменевшего фигеля и сам будто застрял в чем-то невидимом. Секунда, две... И в друг схватил себя за грудь, расхохотавшись и селся прямо на полу. «Счастье какое! Их нет!» Опустил ладонь ниже и возвел глаза к потолку. «Спасибо! Я снова я!» «Одержимый!» — деловито уточнил отец а л е к с е й «Уже нет!» — хихикнул ректор и перевел взгляд на мрачного библиотекаря. «А вот насчет этого не уверен. Может, теперь его святой водой обольете?» «Магия Фигеля защищает нас», — предупредила Яносова и повернулась к батюшке. «Не будем терять времени. Расскажите, что произошло?» Он выдохнул и отпил чая. Собравшись с духом, прогудел красивым, хорошо поставленным голосом. «Думал, конец света настал». В небе потемнело, закружились огромные птицы, как вестники, сами знаете кого. Потом сверкнуло, и возникло это. Он кивнул на туманную стену. Появился мужчина, полностью обнаженный. «Таран!» — встрепенулась я. «Где он?» Я в него водичкой плеснул, и он исчез. А потом ворвался Егор Ильич. «Едва уклонился от удара», — хохотнул ректор. «Но душа не избежал». «Он не исчез, поэтому я раздобыл гостю одежду», — закончил отец а л е к с е й «Ясно, что ничего не ясно», — пробормотала я и огляделась. «А где Нуар? Он же за вами полетел». «Ах, это!» — заулыбался ректор и засюсюкал. «Иди сюда, моя хорошая, не бойся». Из-под стола высунулся тот самый черный котенок, в теле которого был ректор. Я лишь покачала головой. «Чудеса!» то есть душу кошки закинула в нуара. Теперь загадка нетривиального поведения животного раскрыта. Но остается вагон других тайн. Подняла палец. Например, куда делся ректор и как нам все исправить? «А где мы?» — отважился полюбопытствовать батюшка. «Там, где я, мужчина!» — подал голос Машков. «В раю!» — «На том свете!» — огорчился отец а л е к с е й «Жаль, у меня там приход, и дети завтра в воскресную школу придут. Как же они без меня?» По его щеке сползла слеза, и у меня сердце дрогнуло. Я горячо пообещала. «Мы все исправим». «Мы — это кто, Киселева?» — проворчал ректор и съежился. «Моя вина. Жена у меня непростая. Приревновала к молодой студентке. Оттого мы все и страдаем. а Вот что мне с ней делать?» «Грешен?» — сурово спросил батюшка. «Грешен», — в и н о в а т о вздохнул ректор. «Но невиновен. Развестись, что ли, с Маргошей?» «Это ты брось», — погрозил ему отец а л е к с е й «Развод — это бегство, но от судьбы не убежишь. Встретишь другую, а она, кажется, еще хуже прежней». «И что делать?» — заломил руки Носов. «Смириться и покаяться», — двинул тот по столу кулаком. «Но...» Я не стала прислушиваться к их дискуссии, а обошла небольшое полутемное помещение, осмотрела странные стены и неровный пол. Возникло ощущение, что кто-то чуточку сжал дом, как коробку, и вложил внутрь другой коробки. Ох, ты рано бы сюда. Он бы объяснил, что тут произошло с пространством. Но ректор куда-то исчез. И тут меня осенило. Фигель, обернулась я. Подошла к мужчине, который... Как только здесь оказался, не двинулся с места, не считая того, что его легонько задел Машков. «Ты же не просто так прикинулся столбом. Ты что-то делаешь?» «Выстраиваю защиту перехода, чтобы таран вернул детей». Неохотно процедил он. «Не мешай, женщина. Мне еще предстоит создать коридор из своей магии, ориентируясь только по следу ректора. Будь он драконом, было бы проще». А так придется вложить много времени и сил. «Я знаю путь быстрее», — поделилась я и, наклонившись, потянула на себя кованую ручку деревянного люка. Раньше это был ход в подвал, но теперь...» Откинула дверцу, и нас ослепил яркий магический свет, сродни тому, что мерцал на дне раскола. «Это путь в наш мир. Вот как исчез облитый водой Терран». «Да, мы вперед», — оживился Машков. Первой прыгнула отважная кошка. За ней, не раздумывая, бросилась я. На миг задохнулась от мороза и испугалась, что в нашем мире сейчас зима, а я всего лишь в рубашке и брюках, а потом упала. Ударившись, застонала и ощутила мокрое прикосновение к щеке. Прищурившись от яркого света, увидела рядом лишь черную кошку. «А где все?» — спросила у нее, но в ответ животное лишь потерлось об меня. Ёжась от пронизывающего холода, я поднялась и сделала несколько шагов в нестерпимо слепящем сиянии. Ничего не изменилось, кошка бежала рядом. Надеюсь, я все еще на этом свете, вспомнив слова батюшки, обхватила себя руками. «Холодно как!» — покосилась на животное. «Хорошо тебе в шубе!» «Где же Максим? Неужели не прыгнул за мной?» Фигелю, который освободился от моего воздействия, я была уже до лампочки. Но друг должен был последовать за нами. «Где же мы?» – озвучила мучающий меня вопрос. Ответа не ждала. Просто у с п о к а и в а л о то, что я могу слышать свой голос, чувствовать свое тело. Это давало надежду, что я еще жива. Что это за место? Так как прогулка не принесла результата, я уселась, и пощупала землю, проворчала, будто стекло в морозильнике. Подумав, пустила в него пару молний своей магии и с изумлением проследила, как по белоснежной поверхности пошла рябь. Я будто что-то заметила в ней, как в старом телеке, мелькнула какая-то картинка. Встав на колени, повторила свой опыт и уже отчетливее увидела то, от чего забыла, как дышать. Я будто парила над землей. а внизу видела своих студентов. Да, вот Оридж что-то доказывает Терану, а тот слушает с таким мрачным видом, что стало ясно. Парня ждут большие неприятности. Давай спустимся к ним, предложила я кошке. Теран же как-то попал вниз. Снова выпустила несколько мерцающих молний. Но поверхность подо мной лишь пошла рябью. И показалась гора. У обрыва стояла селея, которую утешал мой друг Семенов. Церквушка же стала полупрозрачной, будто вот-вот исчезнет из мира драконов. Что-то пошло не так, буркнула я и снова ударила магией. Внизу замерцало, и две картинки наложились одна на другую. Церквушка встала на землю, заключенный в ней домик притулился рядом, а Терран со студентами перенеслись на гору к опешившим Селеа и Темному. «Или так?» — растерялась я, не понимая, что происходит. Заволновалась. «Если они уже вернулись, значит и нам пора. Но как?» Так как другого выхода не было, я опять пронзила субстанцию подо мной молниями силы, и их фиолетовое сияние стало ярче. А потом раздался взрыв. Звук, слишком похожий на тот, что я услышала в доме Терана перед тем, как побежать, к лаборатории, мелькнула мысль, что пространственная магия не так уж мне и чужда. Впрочем, через мгновение мне стало не до этого, поскольку раздался знакомый голос. «Ты опять сломала мой щит, чужачка!»